Глава четвертая. Идеальный кандидат на убийство. Если не выбрать жертву, которую сожрет эта самопровозглашенная самка-богомола, тогда жертвой стану я. Только я не помню, чтобы мы заключали такой неравноправный и совершенно несправедливый договор. Источник проблем этого мира заключается в том, что человеческие отношения строятся по принципам взаимодействия темного и светлого начала. Моя новая сестра в этих отношениях была светлым началом, а я, соответственно, темным. Такое положение обязывало во всем слушаться старшего. За короткий срок с момента моего появления в этой деревне я не успел понять, кто тут самый ужасный злодей, настолько плохой, что его можно отдать на съедение нашей самки-богомола. Это стало моим домашним заданием – найти самого плохого человека в деревне. Мне предстояло начать – целую поисковую операцию под названием «Главный злодей деревни». Хотя изначально подходило название «Хочу все знать». Это был мой единственный шанс выжить. Срок мне дали – месяц. Сначала я не воспринял слова Таньжу всерьез и беззаботно проводил время за учебой. Я совсем забыл про тот унизительный договор, который мы заключили почти две недели назад. И ровно в середине месяца я испытал ощущение холода и мурашек по всему телу. На носу был день принятия решения. «Ты же помнишь про нашу договоренность?» Спросила Таньжу. В памяти всплыл тот кошмар. Поразмыслив, я решил воспользоваться последним шансом. Моя новая семья. Они уже давно живут в этой деревне. Все про всех знают. Поэтому стоило начать опрос с них. Первым делом... Требовалось найти людей, которые были как-то связаны с каждым из них, а потом выбрать жертву. К моменту, когда я почти сошел с ума от этих мыслей и планов, прошла первая половина установленного нашим договором месяца. Первым кандидатом стал известный в деревне жулик и вор по фамилии Ким. История, которую без слез не расскажешь. Настолько она была трагичной. Этого кандидата я нашел через моего приемного отца, Юна. Но догадывался ли он сам, что жертва его дочери станет старик Ким и именно из-за связи с ним? Не знаю. Юн слыл королем оптимизма. У него не было ничего, кроме огромного долга в 10 миллионов вон. Но при этом он ни о чем не сожалел. Примечание. Примерно 648 464 рубля. Мой приемный отец был уверен, что в этом мире есть люди, которые находятся в худшем положении. У одной из наших энергетических корпораций есть долг в 1 триллион вон, так что мое положение по сравнению с ними очень даже ничего. Теперь можно представить себе общую картину. Юн Чанпхаль собирал истории о чужих проблемах и каждый вечер их пересказывал. По телевизору рассказали, что полиция поймала 30-летнего парня, который сбежал, не заплатив хозяину квартиры. Вдобавок ко всему, он там еще и запрещенную траву выращивал. Я, можно сказать, молодец по сравнению с ним. Моего заработка хватает нам на жизнь». Каждый раз, когда Юн Чанпхаль рассказывал эти истории, Таньжу строила недовольное лицо, а его жена только кивала головой в знак одобрения. Она смотрела на эту сторону характера мужа с положительной стороны. Говорят, дедушка Таньжу по материнской линии был крайним пессимистом. Он постоянно твердил «Я не смогу этого сделать». Кто-то рассказывал, что он жил с девизом «Наверное, я не доживу». Из-за своего характера и привычки все отрицать, он ни разу не попробовал сделать что-то стоящее. Его супруга начала испытывать к нему отвращение и часто повторяла своей маленькой дочери «Не связывай свою жизнь с пессимистом. От него не будет ни поддержки, ни помощи». «Общаться надо только с положительными, позитивными людьми». Зарубив себе это на носу, госпожа Нам сохранила в голове только словосочетание «положительный человек». Проблема заключалась в том, что на самом деле, каким бы позитивным ни был Юн, этого было недостаточно. Чрезмерный оптимизм часто приводит к краху. Знал бы кто об этом и тогда, и сейчас. В шкафу на книжной полке Юн Чанпхаль Бережно хранил альбом газетных вырезок о различных авариях и происшествиях. Он начал собирать их с 14 лет, когда стал читать газеты. Вырезал ножницами и складывал в альбом. Именно благодаря этим статьям он смог выжить в этом потоке негатива, одержав свою духовную победу и настроить работу мозга на счастливый кот. Но стоило ли оно того? Возвращаясь к нашему герою, надо сказать, что Юн Чан Пхаль Пережил все возможные несчастья. Потери семейного бизнеса, травля в школе, дедовщина в армии, падение акций, мошенники. Но и в этих ситуациях он продолжал улыбаться. Юн был оптимистом до мозга костей. Есть люди, которые взяли в долг по несколько сотен миллионов вон. Мой долг в сравнении с их. Не проблема. Юн чанпхаль, упоминая свой долг, старался говорить громко на весь дом. При этом он всегда следил за реакцией жены. После замужества госпожа Нам только тем и занималась, что закрывала долги мужа. Сумма в 10 миллионов вон образовалась не сегодня. Долги существовали всегда. Сколько бы ни зарабатывали, сколько бы ни закрывали долгов, сумма в 10 миллионов оставалась неизменной. Словно вечный источник. Секрет неизменности суммы в 10 миллионов вон заключался в том, что даже после уплаты какой-нибудь части Юн опять попадал на деньги, и долг только вырастал. Он и в деревню вернулся лишь потому, что связался с мошенниками, одним из которых был уже известный нам сосед по фамилии Ким. Сегодня государство делает ставку на органическое сельское хозяйство. Не хотите переехать в деревню? Юн Чанпхаль рассказывал, как он поверил призывам своего старого друга Кима, с которым встретился в одном из питейных заведений. Юн к тому времени уже четыре раза прогорел с акциями и дважды подался на обман мошенников. Эта встреча друзей детства, один из которых только что расплатился с долгами, а другой был легендарным жуликом, стала для Юна роковой. В деревне не было никаких намеков на продвижение программы развития органического сельского хозяйства. Юн стал жертвой мошенника Кима. Все, что он получил, это курятник и старый дом. Он опять влез в долги, что стал уже жизненным креда в его 46 лет. Он не терял оптимизма и в этой ситуации, гордо называя себя хозяином баланса. Сегодня долг в 10 миллионов вон – не повод для беспокойства. Склонность Юн Чанбхаля к подтверждению своей точки зрения была характерной тенденцией эпохи, когда люди отдавали предпочтение такой информации, которая согласовывалась с их точки зрения. Ким, воспользовавшийся простодушием приятеля, поступил подло. Если бы не он, Юн купил бы себе большой дом, и мне бы не пришлось делить одну комнату с психически больной девочкой подростком. Сначала я решил для себя, что именно Ким за его обман и мошенничество станет кандидатом в список жертв для моей сестры. Но потом мне показалось, что совершенная им афера не может стать основанием для приговора. И я решил понаблюдать еще. Стоит остановиться на пару слов с этим жуликом, у тебя обязательно что-то да пропадет. Все жители деревни именно так говорили про своего соседа. Но что удивительно, его ни разу не поймали с поличным. Поэтому все обвинения и подозрения основывались лишь на догадках. Что-то есть в нем неприятное, Так жители деревни отзывались о Киме. Я долго не решался определить его кандидатом в список жертв, пока сам не столкнулся с ним. В жизни у меня было две мечты. Первая – это жить с мамой. Вторая – меня усыновят. До того, как мы будем жить с мамой. И я буду жить в Сеуле. Мама жила в Сеуле, а значит, у нас будет больше шансов там встретиться. Но я оказался в этой богом забытой деревушке, где нет метро, а инфраструктура еще хуже, чем в городе, где находился мой детский дом. На душе было очень тоскливо. Однажды я на минуту забыл это чувство, когда случайно нашел деньги. Я, как обычно, возвращался из школы домой. Путь был неблизкий. И уже подходя к деревне, я увидел на земле купюру в 10 тысяч вон. Примечание. Примерно 648 рублей. Жаль, конечно, что не 50 тысяч, но и 10 тоже хорошо, утешал я себя. Я похвалил себя за то, что пошел этой дорогой, не срезая путь, и потянулся за своей находкой. Но на моем пути к заветной находке выросла черная тень, и я увидел чьи-то ботинки. Хозяин ботинок крикнул на меня: Эй, пацан, это мои деньги! Это был Ким, и он настаивал на том, что деньги его. Я их только что выронил. Так что возвращай хозяину. Первый раз с момента переезда в деревню я разговаривал с этим человеком, и наш первый диалог был на тему верни мне мои деньги. Не то чтобы я был равнодушен к деньгам, но ну, ничего не оставалось, как отдать, раз он так настаивал. Потом Ким продолжил. Для информации. Где бы ты ни нашел деньги, они все мои. Это был полный абсурд, поэтому я спросил, с чего вдруг? Я их часто теряю. Руки постоянно в карманах, а когда вытаскиваю, то деньги и выпадают. Все местные уже знают. Если кто-то находит деньги на улице, то приносит мне. Ты теперь живешь здесь, так что запоминай. Оказывается, есть и такие, кто отбирает деньги, даже если их нашел ты. До появления этого жулика я был несказанно счастлив. В тот момент, когда я только почувствовал, что удача отвернулась от меня из-за этого усыновления, я получил подарок для душевного успокоения – купюру в 10 тысяч вон. На секунду я даже представил, как было бы здорово, если бы все легкие деньги оказались в моих руках. Я был тверд в своем желании не уступать. «Дяденька, я слышал, что вы мошенник», – Хим покраснел и спросил, «Кто тебе это сказал?» Вы подбили на участие в ваших темных схемах Юн Пхаля. Сейчас на нем висит долг в 10 миллионов вон. Он не держит на вас зла, но вот моя старшая сестра взяла на заметку. Так что ходите теперь и оглядывайтесь. Я не понимаю, о чем ты? А ты знаешь про акции и фондовые биржи? Слышал про долгосрочные капиталовложения? Что это? Я так и знал. В этом мире есть деньги, которые приходят сразу, а есть те, что приходит через какое-то время. Это как раз про твою семью. Скоро здесь все изменится. Программа развития органического земледелия принесет в деревню жизнь. Ваш долг сейчас 10 миллионов вон? В будущем появится возможность заработать в несколько раз больше. Проблема заключалась в том, что это будущее было где-то очень далеко. Пока я размышлял, Ким продолжал тараторить. «Потом ты мне еще спасибо скажешь» потому что такой ценной информацией с твоим отцом поделился именно я. Ким строил из себя важную птицу, а сам только что отобрал у шестиклассника несчастные 10 тысяч вон. Я ничего не сказал. Я был беспомощен и слаб против него. В душе мог ругаться, на чем свет стоит, а вслух не мог выразить даже своего мнения. Конечно, этот инцидент сыграл свою роль в моем намерении включить Кима в список жертв, но он был не единственным. Я сложил его прошлые заслуги, его репутацию и принял окончательное решение. Оно было не в пользу Кима. Конкуренцию ему могла составить только хозяйка местного магазина «Тысячу мелочей». И если старик Ким воспользовался душевной простотой юна Чанпхаля, эта самая хозяйка водила за нос госпожу Нам. Причем и госпожа Нам, и ее супруг знали о слабом характере друг друга, но не могли признаться себе в том, что их самих, можно было легко обвести вокруг пальца. Оба были наивными простаками. Хозяйка магазина была заядлой картежницей. Она забирала все призовые в соревнованиях по традиционным корейским картам «Хвату», которые проходили в деревенском культурно-досуговом центре. Совсем небольшие суммы. По словам жителей деревни, хозяйка магазина была обеспеченной женщиной, и ей эти деньги погоды не делали. По слухам, она получила большую сумму по страховой выплате после гибели старшего сына. Ее старший сын пропал без вести. Он долго не работал, искал себя, а в 30 лет неожиданно отправился в море ловить креветок, пообещав заработать много денег. Но судно попало в шторм и перевернулось. Через 5 лет после трагедии хозяйка магазина получила от страховой компании большую сумму. Выжить в такой шторм шансов не было. Возможность просидеть тихо, как мышь, эти пять лет и никак себя не выдать, тоже была маловероятной. После получения страховки, хозяйка магазина стала самым богатым человеком в деревне. Как ни странно, количество денег никак не сказалось на внешнем облике женщины. И даже ремонт в своем магазине она сделала только недавно. Она по-прежнему оставалась очень скромной, за что снискала уважение соседей. Врожденный талант игрока-хозяйки не шел ни в какое сравнение с полным отсутствием везения у госпожи Нам. Ей не везло не только в картах, но и во всех других играх. Даже в азартной игре под названием «Жизнь» она умудрилась не заметить грозящей опасности и выйти замуж за юн Чанпхаля. Все это говорило не в пользу ее способностей разбираться в людях. Так, у хозяйки магазина появился человек, который безгранично ей верил. И она пообещала научить госпожу Нам играть в карты. Водила с собой на турниры и продавала ей всякое ненужное барахло. Как ту самую настойку с угрём. Вдобавок хозяйка продала госпоже Нам по завышенной цене какое-то стромодное нижнее белье, похожее на широкие штаны. И хозяйка магазина, и старик Ким вошли бы в рейтинг самых бессовестных людей не только этой деревни, но и всего мира. Но я пока не хотел включать их в список жертв моей старшей сестры. Время проходило незаметно. Оставалась неделя до того дня, когда мне предстояло сделать выбор. Чем ближе была дата, тем сильнее я нервничал. Я не хотел принимать никакого решения, но сестра требовала результата. Я нервничал и все больше и все больше ненавидел эту психопатку. Если честно, казалось, что и я начал сходить с ума. Я разучился контролировать свой гнев с детства я был очень застенчивым и трусливым, поэтому никогда не давал волю чувствам, а все переживал внутри себя. я был слабым и жил как кроткая безвольная овечка, но это не делало меня добрым я все больше и больше проникался желанием убить свою старшую сестру. это была ответная реакция на ее издевательство как можно переложить на меня такой грех и заставить искать в этой деревне человека, которого она потом убьет почему так случилось что я стал ее поддельником. Миссия моего усыновления – заняться ее социализацией. Так скажем, сделать из нее человека. Но проблема заключалась в том, что я не мог ей противостоять. Она пока выигрывала. Мы поменялись ролями. Теперь она ограничивала мою свободу и контролировала все мои действия, а не я ее. Что меня еще раздражало в этой ситуации, так это ее спокойствие и беззаботная улыбка, в то время как я жил в постоянных душевных мучениях и переживаниях. В тот момент, когда я смотрел, как Танджу улыбалась, поправляя свои длинные волосы, она и правда была похожа на психопатку, деревенская сумасшедшая. Я ненавидел ее эгоизм и бесчувственность. Я был очень тонкий и деликатный человек. Она же полная противоположность. И внешне, и внутренне она была дикаркой. Когда я однажды проснулся от ощущения, будто дом обрушился, и меня завалило груда кирпичей, оказалось, это вовсе не кирпичи, а нога Танджу на моей груди. Она каждую ночь во сне оказывалась на моей половине комнаты и забрасывала на меня свои ноги. Я очень злился и старался убрать их с себя, но ее нога опять оказывалась около моего носа. Что удивительно, несмотря на все эти неудобства, Танджу никогда не просыпалась. Говорят, сон делится на две основные фазы – медленный сон и быстрый. Если так, то сон моей старшей сестры всегда находился в медленной фазе. В то время, когда небу было все равно, духи наградили меня хрупким телом и слабым характером. А эта злая, агрессивная девчонка получила в подарок способность спать сладким крепким сном. Мир несправедлив. Добавим еще – ее беспредельный эгоизм. Она всегда забирала себе все вкусные салаты. Если я пытался пододвинуть тарелку себе, она била меня по руке и забирала все, что стояло на столе. Даже с дворнягами на улице обращаются лучше. К тому же Таньжу была полной тупицей. Пословица «учишь одному, а узнают много» вообще не про нее. В ее случае она должна звучать «учишь одному и тому же сутками, а она и половины не запоминает». Я пытался в силу своих возможностей пересказывать ей все, чему меня учили в школе. Она не понимала и скрывалась. Ей было 17 лет, но она не понимала даже материал восьмого класса средней школы. Как она собиралась поступать в университет, одному небу известно. Тем более в Сеульский национальный. Все желания моей сестры были где-то в заоблачных далях. Она хотела стать красивой, стройной поэтесой с дипломом лучшего вуза страны. И этому желанию даже нашлось логическое объяснение. Как-то мы гуляли с ней в лесу. Присели на камни передохнуть. И она сказала, что хочет стать поэтессой. У меня мурашки побежали по телу от этих слов. Почему именно поэтессой? Она смутилась и ответила. Если я стану поэтессой, никто ничего не узнает. Что не узнает? Что я нездорова? Кто сможет представить себе, что автор стихов психически болен? Я уже думала об этом. Профессия, которая поможет скрыть мое заболевание. И я пришла к выводу, что это поэзия. Вряд ли среди работников суда есть люди с отклонениями в психике. Также их нет и среди врачей. Сложно представить хирурга-психопата. Но вот среди поэтов… Здесь вопрос. Можно представить поэта с нарушением психики? Поэта всегда переполняет чувства и эмоции. А бесчувственный психопат может стать поэтом? Я не согласна с такими предрассудками. Моя природная сущность скрыта в этой профессии. И я буду писать стихи. Стану поэтом с высшим образованием. Как ты собираешься писать стихи? Ведь поэт должен это делать. А у тебя в силу особенностей нет этой чувствительности и способности проживать эмоции. В этот момент... Таньжу широко улыбнулась во весь рот и сказала, «Не волнуйся за меня. Плагиат никто не отменял». «Плагиат? Ну да, сам подумай. В этом мире уже столько стихов написано, их такое количество по всему миру. Я аккуратно соберу несколько, смешаю и создам свое. «Как такое можно сделать незаметно?» «Я ведь сказала уже. Я смешаю строки разных стихотворений со всего мира». Поступлю в институт, и библиотека станет моим вторым домом. Я изучу сборники стихов со всего мира и сделаю что-то оригинальное. Ты уверена, что это будет именно твоим творчеством?» На мой вопрос она отреагировала весьма логичным высказыванием. «У тебя же есть твои родные мама и папа, но это не мешает тебе называть моих родителей мама и папа. Я стану для стихов приемной мамой. Я их не создавала, но я их выбрала и усыновила». Приемные родители тоже родители. Это могло показаться бредом, но какая-то логика здесь присутствовала. Впрочем, я все равно не мог представить, что Таньжу сможет поступить в институт и стать поэтессой, поэтому в ответ на ее слова лишь отрицательно покачал головой. Сестре это явно не понравилось, и она жестко ответила на мою реакцию: Знай, если я не стану поэтессой, ты умрешь. Я-то тут при чем? Я чуть не заплакал от пережитого потрясения, а сестра продолжила добивать меня. «Ты здесь, чтобы обучать меня, воспитывать и сделать из меня большого человека. Если я не поступлю в Сеульский национальный университет и не стану поэтессой, значит, ты нас предашь. Мы тебя кормим, а ты отплатишь за это черной неблагодарностью, ничего не сделаешь для нас. Значит, тебе придется заплатить, и плата эта будет очень высокой». Рассуждая о моей неблагодарности, Таньжу резко оторвала цветок от стебля, и я понял, что это был намек. Моя жизнь и жизнь этого цветка похожи на огонь под дуновением ветра. Я решил, что дальше так жить нельзя. Мне всего 15, а я уже дошел до того, что потерял сон из-за постоянного стресса. И будучи на пределе своих сил, я начал планировать смерть сестры. Все могло закончиться или моим самоубийством, или ее смертью. Я не мог умереть по причине своей значимости для этого мира. А вот смерть моей сестры с ее никчемными планами была бы вполне естественным финалом. Но, как я уже говорил, мой трусливый и слабый организм, находящийся в самом низу пищевой цепочки, не мог дотронуться даже до кончика ногтя этой самой психопатки. Поэтому уповать оставалось только на высшие силы. Я очень надеялся, что они услышат мои молитвы. Это моя жизнь и моя ответственность. Я никогда не обращался к небу за помощью, но теперь мое послание было адресовано всем высшим силам, какие только есть в этом мире, с просьбой умертвить мою сестру. Повелитель неба, Иисус, Будда, Аллах, я молился всем. На всякий случай обратился за помощью к Конфуцию и Сократу. К Иисусу и Буди я обратился дважды. Результата не последовало, и я решил обратиться за помощью к злым духам. Я зажег ночью свечу, взял в руки карандаш, приготовил лист бумаги и начал проводить обряд. Как тут неожиданно появилась сестра и затушила пламя свечи. На ее вопрос «Что ты тут делаешь?» я попытался максимально естественно изобразить круговые движения запястьем и ответил «Рисую». Глупое оправдание и мой план вызвать высшие силы с треском провалился. С другой стороны, если бы удалось довести все до конца, сестра могла бы умереть. Я с облегчением принял провал моего плана. Все силы от меня отвернулись, но мечта еще была со мной. Я очень хотел, чтобы Таньжу либо умерла, либо встала на путь истиной и начала меняться. У меня не было сил противостоять ее деспотизму, а когда уровень гнева доходил до максимального предела, Я описывал все в дневнике. Все, что я не смог сказать в ответ на выходки сестры, было на этих страницах. Здесь я писал от имени убийцы, рисуя картинки, как моя сестра горит в огне или тонет. Но я и подумать не мог, что однажды это произойдет. «Ты умеешь плавать?» Мы стояли на вершине утеса, когда она задала этот вопрос. Я медленно покачал головой. В ту же секунду со словами «Тогда я тебе покажу» Она прыгнула вниз. Все произошло очень быстро. Внизу текла река. Сестра болтыхнулась в воду. Я смотрел туда, но мог разглядеть ее на поверхности. Как бы громко я ни кричал, ответа не было. Я быстро спустился вниз, вошел в воду и нашел ее. Танджу была без сознания. Я сделал искусственное дыхание, но она не подавала признаков жизни. Я заплакал. «Не умирай!» Я подумал, что мои проклятия сработали. самое ценное в мире человеческая жизнь. Как же могло получиться, что моя неспособность обуздать гнев стала причиной смерти человека? Прости меня, пожалуйста, это я во всем виноват. Я плакал, как вдруг услышал ее смех. Знаешь, что ты сделал не так? спросила она, продолжая смеяться. Что? В ответ на мой вопрос Таньжу достал из кармана клочок бумаги и принялась читать. Бумага сильно намокла, но листок определенно был вырван из моего дневника. Именно та часть, где я писал о своем желании, чтобы она сгорела или утонула. Я и подумать не могла, что в душе ты вынашиваешь такие мысли. Я покраснел от стыда. Это был не более чем спектакль, розыгрыш. Я и не знал, как далеко может зайти ее дьявольская сущность. Я испытал шок и отчаяние от того, что никогда не смогу ее победить. Потом мне пришла в голову мысль, что в одиночку я точно не справлюсь. Нужна помощь третьего лица. И было бы неплохо, если бы этот третий понимал мои страдания. Я написал записку, что ухожу из дома, и оставил ее на комоде около телевизора. Написал, что не могу здесь больше жить. Красиво сложил бумажку пополам, вышел из дома и направился к автобусной остановке. Я надеялся, что меня будут искать всей деревней. Уже наступили сумерки, а я так и сидел один. Мне показалось это странным. С сестрой все было понятно. Но неужели госпожа Нам и Юн Чан Пхаль тоже решили от меня отказаться? Конечно, я мог уйти из дома, но все было не так-то просто. Я прекрасно понимал, в отличие от остальных детей, что побег не принесет мне никакой пользы. Конечно, есть люди, которые, сбежав из дома, потом заработали большое состояние. Но на самом деле их не так уж и много и я точно не входил в их число. Я не был самым прилежным учеником без особых талантов и умений. Таким очень сложно выжить вне дома. Поэтому я так старался остаться в детском доме. Я отправился домой, ругая в душе мою новую семью, которая даже не дернулась меня искать, хотя уже стемнело. Было такое ощущение, словно я что-то забыл. Обстановка дома меня разочаровала. В то время, когда кто-то оставил записку о побеге, Остальные домочадцы спокойно спали. Женский храп был слышен во дворе. На следующий день я обнаружил свою записку на столе в качестве подставки под кастрюлю с супом. После завтрака я развернул мое послание, которое так и пролежало сложным пополам. Они его даже не открыли. На записке остались красные пятна от супа, будто следы от моих слез. Если бы я плакал кровавыми слезами, они бы выглядели именно так. Жизнь... «Непростая штука», — подумал я. Наступил день выбора жертвы. Меня охватило отчаяние. В голове промелькнула мысль, что, может, и не стоит никого выбирать. Жертвой для моей сестры стану я. Если бы так сложилось, кто знает, может быть, я бы и умер. Но я выбрал в качестве жертвы мошенника Кима. И умер он. Честное слово, в мои планы это не входило. Ким не вернул мне кольцо, хранившее память о маме. В тот день, когда мама оставила меня в детском доме, она отдала мне свое кольцо. Это тебе. Мама обязательно придет за тобой. Я берег его как настоящее сокровище. Но оно, конечно, не подходило по размеру, поэтому я носил его на цепочке, как кулон. Со временем цепочка стерлась и однажды порвалась. Цепочка упала на землю, а кольцо укатилось. Я наклонился, чтобы его найти, но увидел чей-то ботинок. Ботинок Кима. Я поднял голову. Ким смотрел на меня. Я сделал вид, что не понимаю его намерений, а он сказал, «В этой деревне все, что упало на землю, мое». Я возразил, заявив, что такого быть не может. «Это кольцо мне подарила мама, и оно для меня очень дорого». Мои слова не тронули Кима. «Пацан, послушай меня. Жизнь очень жестока. С древности так заведено» что хозяин вещи тот, кто ее нашел. Надо было внимательнее следить за своей ценной вещицей. Хочешь получить ее обратно, гони деньги, пока она полежит у меня в залоге. Прирожденный мошенник. Мало того, что вор, так еще пытается продать вам то, что у вас же и украл. Ким стал для меня воплощением всего зла этого мира, но я ничего не сказал ему. Моя гордость была задета – но я сдержался и вежливо попросил его вернуть мне кольцо. Он хладнокровно отреагировал на мои просьбы. «В мире нет ничего бесплатного. Если хочешь что-то получить, за это надо заплатить. Ты не знаешь сути вещей и положения дел в этом мире. Вот я тебе и преподам урок». Я все еще стоял перед ним в этой унизительной позе, а он смотрел на меня сверху вниз, оскорблял и не возвращал кольцо, как бы я об этом не просил. Я разозлился и закричал. «Вы пожалеете о том, что сделали?» Ким лишь улыбнулся в ответ. «Серьезно?» Никогда сильный человек не будет раскаиваться из-за того, что обидел слабого. Какое-то мгновение я себя уже не контролировал. Я страдал синдромом эпизодического нарушения контроля гнева. И уровень злости достиг своего предела. Я задыхаясь, прибежал домой. Первым, кого я увидел, была моя сестра. Она открыла дверь, И спросила, «Ты решил, кого выбрать?» В ответ я кивнул. «Разумеется, я выбрал этого мерзавца Кима. И в ту ночь он и правда умер. А уже через несколько дней Таньжу задержали по подозрению в убийстве.